Бонусный рассказ для читателей серии «Академия космического флота». Художница Ната Норги читает леди Арфа. Эмилия Нуар Я смотрел а с небольшого помоста на пеструю толпу разговаривающих мужчин в черных фраках, собравшихся вокруг высоких барных столов без стульев, смеющихся женщин в мерцающих нарядах, которые точно к р е й с е р ы не торопливо курсировали по залу, и кибернетический персонал, с н у ю щ и й туда-сюда, чтобы успеть разнести как можно больше напитков. Сейчас на этом корабле собралось все высшее общество Танорга. математики, изобретатели, механики, ядерные физики, авиа, электро и нано конструкторы, программисты, бизнесмены. Ежегодное мероприятие, на которое приглашают лишь лучших из лучших, было в самом разгаре. Я нервно вытирала вспотевшие ладони о край своего вечернего наряда, чувствуя себя самозванкой на этом фуршете. В общем-то так оно и было. Чтобы попасть сюда, мне пришлось выкрасть приглашение отца, уважаемого конструктора собачьих мисок, автоматически наполняемых кормом с учетом рациона питомца. Повезло, что на Танорге, планете, где по статистике на каждого человека приходится от пяти до восьми роботов, в зависимости от способа подсчета, все настолько помешаны на технике и электронике, что безоговорочно ей доверяют. Так и я, приложив на входе штрих-код приглашения на фамилию отца и дав считать с в о й ДНК, была допущена на корабль. Я присмотрелась к столику, от которого доносилось больше всего шума. Солидные мужчины обсуждали последние технологические новинки, притягивая к себе и обнимая богато одетых женщин. Я знала, что на такие мероприятия обычно приглашают т а н ж р ц е в с их женами. Отчасти именно поэтому отец никогда не появлялся на ежегодном ф у р ш е т е Мама очень сильно комплексовала по поводу своей искусственной руки и отказывалась от любых светских приемов. А отцу было приятнее провести время с ней в загородном доме, чем на корабле среди известных личностей, но без нее. Я засмотрелась на женщину неопределенных лет в шикарном бордовом платье с бриллиантовым колье на шее и такими же сияющими браслетами на руках, и по спине пробежал легкий озноб. Наша семья, конечно, тоже хорошо зарабатывала, но до покупки таких ценностей нам было, ой, как далеко. На Танорге более 90% н а процентов населения живет благополучно благодаря массовой автоматизации процессов и работ. Автоматические дроиды убирают квартиры и выращивают еду. Квадрокоптеры разносят почту и посылки. Автопилотники работают таксистами и так далее. Нет такой отрасли, которая не автоматизирована бы хотя бы частично. Все сложные и монотонные работы, лишенные творческой составляющей, уже давно алгоритмизированы. Как следствие, большинство людей имеет высокий уровень жизни, комфортный умный дом, качественное питание и может себе позволить поездку на курортную планету один или два раза в год. Но личный космический корабль или предметы роскоши, такие как украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, все таки редкость. Для того чтобы не выделяться на общем фоне, я надела свои единственные серьги с фианитами, но все равно чувствовала себя белой вороной. Вселенная! Чем больше я наблюдала за собравшимися, тем быстрее таяла моя решимость попасть на вечер этих богатых з а н у д И чего мне дома-то не сиделось? Подумаешь, с отцом поссорилась, с кем не бывает? В конце концов, он хочет для меня только лучшего. Я развернулась, чтобы уйти с корабля, но путь п р е г р а д и л мужчина с галстуком-бабочкой. Прошу прощения, выход закрыт. Как закрыт? Опешила я. Я же только что зашла в зал. Корабль уже отчалил. Я бросила взгляд за спину мужчины и увидела, как увеличивается полоска блестящей водной глади и отдаляется кромка берега. В этом году организатор мероприятия Джека б т р а у м превзошел сам себя, решив прокатить гостей по реке. Раньше вечеринки и выставки проходили на крышах небоскребов, и для меня это, как для к о р е н н о й таноршки, было привычнее. Градус моего нервного состояния увеличился. На яхте есть свободные гидроциклы. Я могу одолжить один, чтобы добраться до берега? Настойчиво переспросила я. Прошу прощения, выход закрыт. Корабль уже отчалил. Вновь бесстрастно повторил мужчина с бабочкой. Я присмотрелась и с раздражением отметила слишком белую кожу, стыки покрашенного пластика там, где у настоящего человека располагается ключица, слишком симметричные черты лица, полное отсутствие мимических морщин и складок. Хорошая модель. Я вас поначалу приняла за человека, произнесла расстроенно. Спасибо. Робот склонил голову. Я передам моему создателю Джекобу Трауму, что вы высоко оценили его разработку. Желаю приятного вечера. Я развернулась, поняв, что здесь мне ловить нечего, и вновь вступила на помост. Мимо ловко лавируя в толпе проплыл робот с подносом. Я схватила первый попавшийся бокал, чтобы чем-то занять руки и скрыть подрагивающие от волнения пальцы. Здесь же недалеко от меня весело щебетали три девушки в эффектных дизайнерских платьях, подчеркивающих достоинство их фигур. Я инстинктивно подошла к ним поближе, натянув на лицо искусственную улыбку. В голове крутилась мысль о том, что теперь я смогу вернуться домой не раньше, чем корабль пришвартуется к берегу. Девушки, Джекоб Траум предлагает вам присоединиться к его столику. Неожиданно вырвал меня из собственных мыслей нейтральный голос. Это был очередной киберробот, один в один копия его собрата швейцара, только он стоял на просторном аэросерфе. предлагая жестом ступить на парящую в воздухе доску. я х м ы к н у л а оценивая чудо изобретения: легкий, но прочный пентасплав термомассы, снабженный магнитной подушкой для скольжения по любой поверхности. Заинтересовалась и сделала шаг к аэросерфу, чтобы оценить, как эта доска может парить одновременно частично над полом и частично над бассейном. При ближайшем рассмотрении я увидела миниатюрные датчики материала, встроенные по периметру с внутренней стороны. Вы полетите? Я моргнула. Оказывается, пока я рассматривала аэросер в последнего поколения, три красавицы уже забрались на доску и чуть ли не визжали от того, что им довелось прокатиться на таком чуде. Я пожала плечами и шагнула. Если стоять отдельно от всех приглашенных, то э т о р а н о или поздно привлечет ко мне ненужное внимание. Я уже столько сил приложила к тому, чтобы попасть на мероприятие, что просто глупо будет опустить руки именно сейчас. Мне надо найти изобретателя космических кораблей Адриана Маренго, чтобы реализовать свой план. В голове само собой всплыла ссора с отцом. Пап, я хочу поступить в академию космического флота. Я уже почти кричала, а в глазах стояли слезы. Позавчера мне наконец исполнился 21 год, и я могла бы поступить в престижную академию к о с м о ф л о т а если бы не отец. До сих пор он откладывал разговор, потому что ты еще слишком мала, чтобы решать свое будущее. Он надеялся, что к своему совершеннолетию я выкину из головы эту дурацкую идею. Отец никогда не понимал моего стремления покинуть комфортный и обжитой Танорк ради десяти лет учёбы на какой-нибудь тесной космической станции и упаси вселенная, если после академии я решу продолжить карьеру в качестве офицера, ведь это будет означать, что у меня будет возможность навещать родителей не чаще раза в год, не говоря о том, что служба в открытом космосе может быть опасной. По планам отца я должна была стать художницей. С автоматизацией практически всех процессов на т о н о р г е высоко ценились фактически лишь два вида профессий: все то, что так или иначе касается механизмов, и то, что связано со сферой услуг, но не может быть роботизировано. К последним относились художники, писатели, фотографы, дизайнеры, модельеры, юристы и врачи высшей категории. С детства я много рисовала, в том числе увлекалась и цифровыми рисунками. Мои родители видели меня через несколько лет счастливой замужней женщиной иллюстратором детских книжек, а также они мечтали о внуках. Идею о том, что ближайшие десять лет я планирую учиться в академии, а после этого еще как минимум столько же времени проработаю на к о с м о ф л о т не поддерживала даже мама, которая во многом сглаживала наши ссоры с отцом. Несмотря на то, что на Танорге медицина давно шагнула вперед и есть множество способов завести ребенка и после с е м и д е с я т лет, мама была убеждена, что первые роды после сорока это неправильно. Ты только всех нас м е ш и ш ь если попытаешься поступить в академию. Туда берут далеко не каждого т а н о р ж ц а а ты вообще девушка! Протестующий воскликнул отец. Но а н е с т е й ш а Родоская, я ткнула пальцем в г р о м к и й заголовок на планшете, смогла поступить. Имя этой девушки прогремело на всю галактику в связи с тем, что она училась целых полгода в главном филиале космического флота, проходя по документам как Станислав Радонежский. Для многих таноржек она стала кумиром из-за ее отваги и решительности, но я ее уважала в первую очередь за то, что она гениальный механик. И я грезила о том, что когда-нибудь так же, как и эта девушка, смогу поступить на техническое направление академии. Она захухря, она человек, так же как и я. Она дочь миллиардера Игнара Родосского. Не удивлюсь, если за нее заплатили кругленькую сумму, чтобы она могла учиться в академии, и все закрыли глаза на ее пол и расу. Но здесь написано, что она сбежала из дома. Эмилия. Отец прикрыл глаза и простонал: сколько раз тебе говорить, что все это политика? Прекрати ты уже носиться со своей невозможной идеей о поступлении в академию. Ты уже не ребенок. Сколько можно? Сама подумай, что ты будешь делать после окончания учебы. Тебя никто не будет спрашивать, где ты хочешь работать. А если не дай вселенная война? Я понимала, что резон в словах отца есть. Действительно, мне не хотелось бы видеть родителей всего лишь раз в год и подвергать свою жизнь опасности, если меня распределят на какую-нибудь базу в системе т р а с к о в Но какой у меня был выбор? Работа художником казалась мне слишком скучной. К тому же я пошла в отца и с детства обожала математику. Моей любимой игрушкой был не Мальберт, а программируемый конструктор. Однако здесь на Танорге мальчики всегда считались умнее девочек, и изобретателей среди них так много, что я не выдерживаю никакой конкуренции. Смысл пытаться открыть свою лабораторию, когда на рынке уже есть крупные корпорации, поглотившие большую его часть? А когда эти корпорации объявляют о новой вакансии, то даже если уровень знаний у двух соискателей одинаковый, возьмут именно мужчину. Ведь женщина рано или поздно уйдет в декрет, а значит придется вновь искать нового человека. Именно поэтому у меня в голове созрел план попробовать проникнуть на ежегодное мероприятие, где собираются главы всех компаний, и договориться о том, чтобы меня приняли на работу. Когда я ступила на гладкую термопласт массу, аэросер ф покачнулся и осел в воду сантиметров на десять, не больше. Однако теплая вода в бассейне тут же намочила мои туфли на высоком каблуке. Я лишь поморщилась, а вот девушки взвизгнули, испугавшись, что доска полностью утонет. Увеличьте мощность сверхпроводящих магнитов на восемь процентов, пожалста, у й о б р а т и л а с ь я к киберроботу мысленно к о с т е р я Джека б а т р а у м а Кредитов на то, чтобы купить яхту с внутренним бассейном, у него хватило, а вот на с т р о й к о й аэросёрфов он не озаботился. Если учесть вес четырёх девушек и робота, а также то, что мы погрузились не глубоко, я прикинула в голове числа и решила, что 8 процентов должно хватить. Киберробот послушно выполнил мой приказ, и аэросёрф плавно взмыл над водой в бассейне. Брюнетка, стоявшая ближе всех ко мне, послала благодарный кивок. Железяки, что управляла доской, было в общем-то все равно, летим мы над водой или под ней, она гидроизолирована, а вот мои туфли пострадали, как и туфли девушек, судя по их слаженному и недовольному тихо произнесенному сквозь зубы швархова задница. но как только аэросерф достиг края бассейна, мои соседки по несчастью выпорхнули с доски, лучезарно улыбаясь, словно ничего и не было. За форшетным столом находились трое мужчин. Джека б а т р а у м а м у л ь т и м и л л и а р д е р а Танорга, а заодно и одного из самых завидных женихов планеты я узнала почти сразу же. Крупный. Если не сказать массивный круглолицый мужчина, закинул голову назад и не очень-то культурно хохотал во весь голос. Сразу две из трех девушек, с которыми я парила на доске, скользнули по обе стороны от мужчины. Я несколько удивилась, потому что вначале подумала, что это чьи-то жены. С другой стороны, наверняка они тоже приглашены на мероприятие. И так же, как и я, не хотят упустить возможность поговорить с влиятельным человеком, а тут сам Джекоб Траум. Слева от владельца яхты расположился Томас Томпсон, правая рука Джекоба. Его имя редко звучало в новостях, но так как я тщательно готовилась к мероприятию, то заранее нашла в инфосети фотографии всех приглашенных. Томас выставил руку и ловко перехватил за талию третью девушку, которая замерла, у с т о л а словно сомневаясь, к какому из двух мужчин ей стоит подойти. Я удивилась тому, какая оказывается молодая жена у Томсона. На вид она была старше меня лет на пять, максимум десять. Определенно либо это метарская пластическая операция, либо ей ну очень повезло с генами. А вот справа от Джекоба стоял хмурый и откровенно скучающий джентльмен. Высокий лоб, острые скулы, густые темно-каштановые волосы, пронзительные карие глаза. Мое сердце буквально ударило с ь о ребра, когда я поняла, что это и есть тот самый знаменитый изобретатель истребителя под названием Тигр, Адриан Маренго. К моему величайшему везению он пришел на этот вечер один. Когда я изучала его биографию в инфосети, то обнаружила множество фотографий Маренго с разными красивыми девушками и предполагала, что он может явиться на вечер не один, а в сопровождении кого-то. Я широко улыбнулась, выпрямила спину и, стараясь не смотреть под ноги, подошла к круглому барному столику. Наметив встать посередине между Адрианом и женой Томаса, то ли звезды в этот вечер решили посмеяться надо мной, то ли я слишком переволновалась, но в последний момент мокрая туфля предательски заскользила по полу, миг, и я потеряла равновесие, чуть не упав с высоты своих высоченных шпилек, благо успела вцепиться левой рукой в столешницу. Обидно то, что находившийся ближе всех Маренго безучастно наблюдал за моим коротким падением и даже не шелохнулся, чтобы мне помочь. В правой кисти все еще находился бокал с красным вином, о котором я совершенно забыла. Сердце пропустило удар, драгоценной красной жидкости осталось на д о н ы ш к е Я подняла взгляд и встретилась с разъяренным лицом жены Томаса. Огромное бордовое пятно расползалось по ее эксклюзивному небесно-голубому платью некрасивой кляксой. Две долгие секунды миссис Томсон смотрела на меня, и я была готова поклясться, что она хочет сломать мне шею. Шварх. Хотела произвести хорошее впечатление на Адриана, а в итоге прямо на его глазах разлила вино на жену его друга. Пунцовая краска стыда бросилась мне в глаза. Шварх. Простите, пискнула приглушенно. Я случайно, честное слово. Здесь такие скользкие полы. Давайте, я помогу вам застирать пятно в туалете. Спасибо, не надо. Я сама. Женщина взмахнула роскошной гривой, вновь натянула на лицо ослепительную улыбку и произнеся: «Я вернусь, милый», удалилась в сторону дамской комнаты. Удивительнее всего было то, что сам Томпсон даже бровью не повел, а ведь я только что испачкала его спутницу. Мужчина взял новый бокал с подноса киберробота и с легкой улыбкой поставил его передо мной, после чего тут же вернулся к интересному разговору. А вот щеку со стороны Адриана обжигало так, что я побоялась посмотреть на него. Получится прототип каскадного ионного двигателя, существенно более мощного, чем те двигатели, которым сейчас оснащены космические корабли А-класса. Услышала я глубокий низкий голос над самым ухом и вздрогнула. Я слышала выступление гениального механика Адриана Маренго, записанное на г о л о г р а ф и и но в живую его голос оказался еще более низким и тягучим, словно мед. Риан, сколько можно уже говорить про инвестиции? взревел Джекоб. Он был огромный, как медведь, и голос у него оказался таким же звучным. У тебя все двадцать шесть часов в сутки одни изобретения и кредиты в голове. Мы же не просто так позвали очаровательных девушек. Предлагаю тост за прелестную половину человечества, которая вдохновляет всех изобретателей. И все. С этого момента я запрещаю говорить о том, что неинтересно прекрасным дамам. Томпсон с готовностью поднял бокал. м а р е н г а ж е н а хмурился, но тоже поднял. Все чокнулись, а затем наступило молчание. Но если Джекоб приобнял обеих спутниц и стал им говорить что-то явно очень забавное, судя по тому, как они захихикали, то Томас и Адриан демонстративно обернулись ко мне. Под двумя парами внимательных глаз я вдруг почувствовала себя крайне неуютно и схватилась вспотевшими от волнения ладонями за бокал, не зная куда деть руки. Вы, Томсон внимательно посмотрел на меня, Эмилия, ответила я мысленно, благодаря за предоставленную возможность представиться. Эмилия, вы, видимо, впервые на мероприятии такого рода. ш в а р х неужели это так заметно? Тоже мне слилась с толпой. Да, впервые. Пришлось честно признаться. И как вам? Все так же непринужденно продолжал расспрашивать меня помощник Джекоба. Ну, я вспомнила, как несколько минут назад погрузилась п о щ и к о л о т к у в воду в бассейне. Если честно, то не очень. Мне не понравилось плавать в платье в бассейне. Я мотнула головой в сторону аэросерфа и спешно пригубила вина, чтобы скрыть нервозность. До сих пор весь мой план казался мне предельно простым и понятным: пробраться на мероприятие, найти Адриана м а р е н г о поговорить с ним о работе, попросить дать место цифрового дизайнера каких-нибудь запчастей для космических кораблей. Возможно, проработав на него год или два, я вырасту и смогу сама проектировать механизмы, а не только их отрисовывать. Кроме того, я слышала, что для своих лучших сотрудников он частенько устраивает космические экскурсии по планетам, входящим в состав Федерации Объединенных Миров, и даже может договориться об обмене опытом с тваргами и пикси. А вы хотели бы поплавать в этом бассейне без платья? Езвительный вопрос Маренго с двусмысленным подтекстом застал меня врасплох. Я некрасиво поперхнулась вином и з а к а ш л я л а с ь Томас заботливо похлопал меня по спине, но так как мое платье имело глубокий вырез на этой части тела, я почувствовала дискомфорт, вроде бы проявление заботы, но почему-то неприятное. Боюсь, когда вернется его жена из туалета, она п о в ы д и р а е т мне все волосенки, поднимется скандал и мои фото попадут в прессу. Нет, это определенно не то, чего я хочу. Неосознанно я сделала шаг назад, встав со всем уж рядом с Адрианом. Теперь я стояла в считанных сантиметрах от предмета моих планов на этот вечер и чувствовала тепло его тела даже через тонкую ткань рубашки. Он стоял насмешливо выгнув бровь, и на его лице было написано столько надменности и высокомерия, что как-то вдруг резко захотелось стереть эту наглую ухмылку. Нет, плавать я предпочитаю в купальнике, как и все. Я развернулась, практически уткнувшись носом в широкую грудь мужчины, подняла подбородок, но шага назад не сделала. Я имел а в виду, что аэросерф, который возит гостей через бассейн яхты, можно было бы улучшить посредством динамической настройки мощности сверхпроводящих магнитов, а то глупо получается: столько кредитов вложено в разработку доски, дорогостоящий материал, встроенные детекторы по периметру, от такой нюанс не у ч т е н Это как дорогостоящий пылесос, которым можно собрать лишь половину мусора. Адриан Маренго высоко вскинул свою красивую темную бровь, а Томас Томпсон позади меня неожиданно рассмеялся. а р и а н я еще не слышал, чтобы твое изобретение сравнили с пылесосом. Я почувствовала, что вновь попала в просак. Вселенная, ты что, издеваешься надо мной? Ой, простите. Я не хотела плохо отозваться о вашем изобретении, господин Адриан. Просто расстроилась, что промочила туфли, замямлила, пытаясь хоть как-то сгладить неловкий момент. Изобретатель нахмурился. Mm -hmm. Видите ли, Эмилия, до сих пор т е с т и р о в а н и я проводились лишь над твердой поверхностью, и когда под большим весом доска опускалась, пилоту ничего не стоило увеличить мощность магнитной подушки. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что в некоторых случаях даже незначительное изменение высоты может доставить столько неудобств. По крайней мере, до сих пор ни одна девушка, прокатившаяся на аэросерфе, еще не жаловалась на мокрое платье и туфли. Хохотнул Томас, находя в нашем диалоге что-то забавное. Посмотрела бы я на него в мокрых ботинках и штанах. Зло подумала я, но постаралась абстрагироваться от этих мыслей. Несмотря на все, диалог начинал хоть как-то клеиться, и в груди надежда вновь дала ростки на то, что я могу попросить у Адриана работу. В целом, учитывая, как в его корпорации относятся к сотрудникам и сколько возможностей перед ними открывается, я готова работать даже бесплатно. Освещение в зале постепенно уменьшилось, а над бассейном ярко вспыхнула голографическая инсталляция. Это было похоже на золотые соты, внутри которых располагались странные пирамиды. Мой внутренний художник, эстет и математик в одном лице, зааплодировал точной симметрии додекадоров. Ух, какая красота! Непроизвольно вырвалось у меня из груди. Это концепция каскадного ионного двигателя для истребителя, произнес Адриан, и его горячее дыхание коснулось моей щеки. Я увидела, как мужчина тянется пальцем к моему лицу, и во рту почему-то мгновенно пересохло, несмотря на выпитый алкоголь. На деле же изобретатель просто показывал на части инсталляции. Соты — это скомпонованные миниатюрные двигатели, каждый из которых может дать по 14,5% с половиной процентов от скорости света. Здесь вы видите 40 сот, подключенных последовательно. Это же почти шесть световых скоростей света! — воскликнула я, мгновенно произведя в уме необходимые расчеты. Это же прорыв в сфере космических путешествий! Ваш тигр умеет разгоняться лишь до четырех световых. Я повернулась к мужчине и встретилась с его потемневшими глазами. Почему-то мне показалось, что он посмотрел на мои губы, и я действуя скорее инстинктивно облизала их. Я даже не заметила, в какой момент Томас Томсон и Джека б т р а у м с девушками удалились от нашего стола. А почему вы говорите, что это всего лишь концепт, не прототип? Потому что каждый ионный двигатель. стоит несколько тысяч кредитов, а чтобы соединить их последовательно, необходимо точно все рассчитать. На данный момент я не придумал, каким образом соединить соты между собой, потому что траектории движения электронов... Он обвел рукой линии. Вот эти треугольники одного двигателя влияют на другой. Я всмотрелась в инсталляцию, пытаясь сообразить, что именно не нравится изобретателю. В физике я была не так сильна, как в математике, и какие-то вещи поняла лишь на пальцах. Пирамиды мешают друг другу, если их вершины соприкоснутся, а поэтому Адриану топил их внутрь додекаэдров. Стереометрию я любила, но еще больше мне нравилась планиметрия. Как человек с математическим образованием и художественным взглядом на вещи, я мысленно рассекла концепт двигателя плоскостью, спроектировала картинку на нее. Пирамиды превратились в треугольники, сота-додекадеры в пятиугольники, и все значительно упростилось. Адриан, а вы в курсе, что если расположить пирамиды строго вертикально, то это поможет? Я думал об этом, Эмилия, но это лишь догадка. А ее проверка будет стоить слишком много кредитов. Мне нужно знать наверняка. Нет, это точно поможет. Посудите сами. Вот в этой проекции додека теры выступают пятиугольниками, каждый из которых можно вписать в окружность. Пирамиды превратятся в треугольники, а есть теорема, что треугольник, опирающийся на диаметр, имеет противоположный угол в 90 градусов. Вот смотрите. Я смело выхватила салфетку из-под бокала с вином. Под изумленным взглядом изобретателя совершенно беспардонно вытащила ручку из нагрудного кармана его пиджака и стала рисовать картинку, которая только что ослепительно ярко вспыхнула в моем художественно-математическом мозгу. Адриан Маренго. Я терпеть не мог ежегодные вечеринки, устраиваемые моим старым приятелем Джекобом. Но понимал, что не прийти просто не могу. Во-первых, потому что испорчу отношения с другом, а во-вторых, потому что Джек устроил это мероприятие ради меня, чтобы я нашел наконец инвесторов для реализации моей концепции каскадного ионного двигателя. Пока что просто концепции, не прототипа. Я уже год бился над нелегкой задачкой последовательного соединения миниатюрных двигателей, чтобы они не влияли друг на друга. Однажды мне пришло в голову соединить двигатели как пчелины е соты, чтобы нивелировать квантовые эффекты. Интуиция подсказывала, что я на пороге мирового открытия. Пальцы постоянно зудели в попытке вывести окончательные расчеты, но до сих пор ничего не получалось. За год я не сдвинулся с места ни на дюйм. Пока нет финальных точных расчётов, никто не соглашается финансировать проект, а своих денег точно не хватит, ведь этап тестирования сырого концепта может вылиться в миллионы кредитов. Именно поэтому, несмотря на то, что я создал знаменитого тигра, никто из инвесторов не спешит вложиться в мой каскадный двигатель. Слишком рискованно. От злости на себя и на ситуацию з а с к р е ж е т а л з у б а м и Вовремя опомнился и подхватил с п о д н о с а пробегающего р о б о т а к а на п е с р о з о в о й икрой сметарии. Баснословно дорогое угощение проглотил даже не почувствов вкуса. Мой стоматолог на днях сообщил, что такими темпами мне скоро придется наращивать зубную эмаль, а возможно и заменить пару зубов на импланты. В целом это простейшая процедура, которую способны провести даже дроиды. Однако есть у меня пунктик. Не люблю ничего искусственного. Танорг, планета технологий. Таноргом движут новые разработки и изобретения, благодаря которым большинство людей могут не работать и прекрасно жить на дотации государства. Талантливые механики, физики, изобретатели, математики — это лишь семь процентов всего населения, за счет которого припевающие живут остальные девяносто три. Лоботрясы, бездельники, тупые уволни, ь довольствующиеся лишь едой и развлечениями. Они настолько зажрались, ничего не делая, получая все, что вновь проголосовали за поднятие налогов с изобретений в пользу безработных. Я безумно злился, но ничего не мог с этим поделать. Я изобретатель нескольких видов космических двигателей, создатель истребителей тигра и ястреба, вынужден попрошайничать, искать инвесторов, потому что более половины своего дохода обязан отдавать дармоедам Танорга. Шварх! На этой планете быть безработным выгоднее, чем честно трудиться. Конечно, среди этих д е в т р е х процентов бездельников есть и те, кто продолжает работать: фотографы, писатели, художники. Таких людей очень мало, единицы, но я их уважаю хотя бы за то, что на планете, где для того, чтобы иметь хорошую квартиру, качественную еду и одежду, вовсе не обязательно вкалывать, они все равно напрягают свои извилины. К сожалению, таких людей слишком мало. Что касается людей с математическим складом ума, то почему-то природа так распорядилась, что этот бесценный дар присущ в основном мальчикам, а не девочкам. Шварх! Меня раздражало находиться на этой яхте. Почему Джекоб в этом году приобрел именно яхту, а не устроил мероприятие, как обычно, в пентхаусе какой-нибудь высотки? Видимо, просчитал заранее, что я захочу сбежать с этого маскарада побыстрее. Я с брезгливостью оглядел сверкающее бриллиантами общество. б е с с и л и изобретатели, которые пришли со своими женами или постоянными любовницами. Неужели они не видят, как их спутницы лицемерно им улыбаются? Вон грозный Петерсон наступил на ногу своей даме. Ее лицо исказило гримаса боли и отвращения к собственному любовнику. Но когда он обернулся, чтобы извиниться, она заверила, что все в порядке. а затем отошла и беззвучно пробормотала что-то себе под нос. Ставлю любую из своих разработок на то, что обматерило его. Возможно, кому-то из моих коллег действительно крупно повезло встретить умную, добрую и заботливую девушку, но в то, чтобы повезло всем собравшимся, я не верил. Слишком мал в нашем обществе процент людей, которые хотят развиваться и думать. Предпочитая ничего не делать и сидеть в комфортном доме, а еще лучше отдыхать на каком-нибудь зоне некруглогодично. Прекрати выглядеть так хмуро, Риан. Ты своей кислой миной всех отпугиваешь. Я-то думал, ты пришел инвесторов искать для проекта своего двигателя. Добродушно произнес Джекоб. Да было бы кого распугивать. Пробормотал с отвращением, разглядывая группку девушек на помосте. Они внешне напоминали больше кукол, чем людей. Джек, ну а этих-то зачем ты позвал? Кого? Да вон на помосте толпятся. А эскорт что ли? Так как всегда же. С жёнами приходят лишь треть приглашенных, сам знаешь. А я х о т е л у строить настоящий праздник. Красивые женщины могут украсить любую компанию. Хм, мерзко. Ага, красивые женщины. Это до какого дна надо опуститься и как себя не ценить, чтобы переспать с эскортницей? Я даже не стал смотреть в ту сторону, куда указал друг. И так во всем зале взгляд выхватывает слишком ухоженных девушек с приклеенными улыбками на губах, которые как пластиковые болванчики заученно кивают на любую фразу мужчин. Им скажи, что таннорк вокруг черной дыры вращается, они и поверят. А ты посмотри на это с другой стороны. В то время, как вся планета пользуется роботами для интимных услуг, ты можешь позволить себе настоящую женщину, любую. Хочешь позову тех красоток за наш столик? Не хочу. Рианда, перестань ты уже. Я ж тебе не спать с ними предлагаю, а просто поболтать, познакомиться, расслабиться в приятной компании. Джек, очнись. О чем с ними можно говорить? Да здесь ни одна женщина даже не знает, какой формы планета, на которой мы живем. Одна половина ответит "круг", вторая "шар". Слово "эллипсоид" они даже никогда не слышали. Абсолютно все они здесь только ради того, чтобы найти себе кого-нибудь побогаче. Стоит только разницы, что часть из них уже нашла свой пропуск к банковской ячейке. С такими требованиями тебе определенно надо жениться. Я закатил глаза. По-моему, Джек говорил эту фразу каждую нашу встречу. Он никак не хотел понять того, что я пытался донести до него. Почти все собравшиеся здесь представительницы прекрасного пола, потребительницы, которые хотят прийти на все г о т о в о е Как только найду женщину с коэффициентом интеллекта выше табуретки, обязательно на н и ж е н ю с ь Джека п р о с х о х о т а л с я будто я особенно остроумно пошутил. р и н по сравнению с твоим интеллектом, и я табуретка. сказал он, отсмеявшись. Ты ж у н а с гений. Да при чем тут это? Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду. произнес я как-то устало. Сколько тебе уже исполняется в этом году? Сорок три. Томас, п о з о в и т е х девушек, пожалуйста, к нам. Друг проигнорировал мои возражения, к а с а т е л ь н о э с к о р т а Зачем? Я укоризненно посмотрел на моего лохматого друга. Он уже успел выпить несколько бокалов вина и выглядел сейчас как довольный медведь. Рен, тебе не угодить! – взорвался Джек. Те слишком глупые сидят дома и ничего не хотят. Эти дома не сидят, но нацелены лишь на отмывание кредитов у элиты Танорга. Передразнил он меня. Эти девушки, между прочим, работают и зарабатывают кредиты самостоятельно, и я их нанимал именно как эскортниц, то есть красивых девушек с высшим образованием и знанием нескольких иностранных языков, которые способны поддержать умный мужской разговор. Что касается постельных услуг, на которых ты так з а ц и к л и л с я то если тебе станет легче, об этом вообще не шло речи. Когда я заключал договор, агентство предупредило меня, что по умолчанию это не входит в перечень услуг. Но если по обоюдному согласию и в частном порядке, то с некоторыми из них можно заключить дополнительный договор. Ну, если так, я глубоко вздохнул и махнул рукой. Джека все равно не переспорить, ведь сделает так, как считает нужным. Мне главное дождаться презентации моего каскадного ионного двигателя. а затем попробовать переговорить с несколькими инвесторами. Что касается эскортниц, то я был хорошо знаком с этой кастой девушек. Халёные, со множеством пластических операций за плечами, высветленной кожей, отбеленными зубами, с идеальными фигурами и прическами. У них действительно было высшее образование. Тут Джекоб не соврал, но оно присутствовало скорее номинально, чем было на самом деле. Таких девушек гораздо больше интересовала сумма на банковском счету клиента, чем современные технологии. И все-таки порой мне даже хотелось п л ю н у т ь на свои принципы и попробовать с о й т и с ь хотя бы с такой девушкой. В конце концов, как верно подметил Джека, они работают, несмотря на то, что государство обеспечивает всех достойным жильем и пропитанием, и далеко не все из них занимаются проституцией. Да, скорее всего, во мне они увидят лишь пропуск в элитное общество Танорга. Но почему бы и нет? Как заметил друг, мне действительно уже сорок три. Пора бы задуматься и о семье. Когда четверка девушек подошла к нашему столику, я не удивился, что первые две красотки заняли места подле организатора мероприятия. Кто ж не знал Джека Бадраума в лицо? Третья девушка была ловко перехвачена Томасом, а вот четвертая, четвертая почему-то медлила. Я осмотрел ее с головы до ног и не смог не обратить внимания на то, что она выделялась на фоне своих подруг. Кожа ухоженная, но смуглая, как у коренной таноршки, как будто она даже не пыталась ее осветлять. Волосы обыкновенного, самого популярного на танорге цвета горького шоколада. Длина полопатки, никаких наращенных прядей, фигура тоже заурядная, хотя среди собравшихся дам скорее наоборот не заурядная, стройная, есть талия и небольшая грудь, никакого намека на маммопластику и увеличение ягодиц, столь модное в последнем сезоне. На лице ни капли Ботокса, ни следа жидких имплантов. Хорошенькая женская л и ч и к о с мимическими морщинами, т е м н о к а р и м и глазами, б е с ц в е т н ы х линз лишь с небольшой каплей декоративной косметики. Среди этого маскарада фальши и лжи испуганная девушка выглядела практически натурально. Она в и р т у о з н о поскользнулась около нашего столика и сделала вид, что ей нужна помощь. Если бы у меня не были заняты руки, я бы зааплодировал. Настоящий актерский талант. Так же ловко и хитро она избавилась от соперницы, облив ее вином. Я даже заинтересовался спектаклем, но все пошло совершенно не так, как я ожидал. Когда Томас купился на ее уловку и дотронулся до обнаженной спины, вместо того чтобы улыбнуться счастливому билету на зонен, на женском лице на миг отразился испуг, а затем она сделала шаг ко мне, будто искала защиту. Я почувствовал тепло ее кожи, хотя она меня так и не коснулась. Когда Эмилия призывно облизала губы, смотря мне прямо в глаза, внутри все задрожало. Может, Джек прав и мне давно уже пора расслабиться с настоящей женщиной? Проклятые принципы сгорели в ее жарком взгляде, словно в термоядерном реакторе. И пеплом развеялись в тот момент, когда она осадила меня с аэросерфом последнего поколения. Я думал, что Эмилия флиртует, намекая на м о к р о е п л а т ь е и был окончательно выбит из колеи привычной женской игрой. Она действительно раскритиковала мою последнюю разработку в пух и прах, сравнила с пылесосом, который может всосать лишь часть мусора. Я оказался настолько шокирован нестандартной линией поведения эскортницы, что зачем-то начал оправдываться, а затем вспыхнула голограмма пчелиных сот над бассейном. Джекоб постарался на славу, чтобы каскадный ионный двигатель привлек внимание инвесторов. Надо было покинуть друзей и эскортниц, заняться делом, ради которого я сюда пришел, но искренние и восторженные слова. Ох, какая красота! Пригвоздили меня к месту. Не отдавая себе отчета в действиях, я зачем-то начал рассказывать принцип действия двигателя для космического корабля. Знания Эмили и в области математики поразили, она поймала основную идею концепта каскадного ионного двигателя за хвост буквально за одну минуту. Я почувствовал, как теряю выдержку рядом с этой девушкой. Да, я наголову больной тип и гений извращенец, как любят называть меня старина Джек. Но именно мозги, а не какая-либо другая часть тела в женщинах меня привлекает больше всего. Мозги и искренность. Хочу ее. Чего ты хочешь? – спросил, вновь уставившись на то, как розовый язычок облизывает коралловые губы. Вселенная, неужели она это делает специально? Никогда еще в присутствии девушки я не чувствовал себя словно мальчишка. Договор, вот так просто, в лоб без вранья и ужимок. Согласен, кивнул. Только мне надо кое-что уточнить у друга. Я сейчас. д ж е к о б ы пришлось насильно вырывать из объятий двух длинноногих цыпочек. Джек, я хочу взять искортницу. Бери, конечно. Он пожал плечами. Я их нанял, чтобы они развлекали народ. Ты не понял. Я хочу по дополнительному договору ее взять на всю ночь. О, мой друг изменил своим принципам, так это надо отметить. Взревел Джек, словно раненный медведь, и мне пришлось его утихомирить. Джек, тише ты! Я поморщился. Скажи, есть какие-то особенные пункты, то, чего я не знаю, но должен обратить внимание. Ну там, ты понял, в общем, я никогда раньше так не делал. Последнее предложение произнес сквозь зубы. Да, никогда так не делал. Даже более того, специально в свое время купил несколько высококачественных человекоподобных девушек у самого Джекоба, чтобы таскать их на мероприятия в качестве временных спутниц. И все эти акулы, пфу, девушки, ищущие себе мужчину с большим банковским счетом, держались от меня подальше. Вообще производство роботов внешне неотличимых от людей запрещалось на Танорге, да и во всей Федерации Объединенных Миров. Но Джекоб слишком хорошо знал меня и мои заскоки, так что согласился в свое время на производство нескольких эксклюзивных моделей с уговором, что я должен был тут же уничтожить их после появления в свете. Да, в общем-то ничего особенного. Приятель пожал плечами. В отличие от и е н т и в н ы х роботов, некоторые девушки не приемлют а... определенные вещи, но это лучше у нее самой спросить. Вот и вся разница. Понятно, это все. Еще цена сильно варьируется, но это уже зависит от того, как много клиентов положили на девушку глаз. Мысль о том, что помимо меня кто-то еще претендует на Эмилию, разобравшуюся в механизме каскадного ионного двигателя за минуту, откровенно взбесила. Собственно, только сейчас я сообразил, что она сама предложила мне заключить договор. Вполне вероятно, что таких, как я, у нее только за этот вечер штук пять наберется. Я рывком выдернул первую попавшуюся красотку из толпы. Она поморщилась от боли, но тут же развела губы в фальшивые улыбки, увидев, кто держит ее за запястье. В зеленых радужках, результат цветных линз, отразилось что-то вроде. О, это же владелец Маренго Корпорейшн собственной персоной. У него в собственности несколько космических кораблей и недвижимость на нескольких планетах. О, господин Адриан Маренго! Приторно сладким голосом воскликнула девушка, не веря своему счастью. Скажи мне, как много клиентов обычно в уану той девушки? Градус счастья в тоне красотки существенно понизился. Но она вытянула голову, чтобы рассмотреть Эмилию. Возможно, определенную роль сыграло любопытство, кому из ее коллег все-таки удалось соблазнить чокнутого изобретателя космических кораблей. У какой? у б р ю н е т кивалом платье. Я терпеливо показал пальцем на заскучавшую Эмилию, к которой сейчас как раз подошел какой-то молоденький сосунок. Она улыбнулась ему, и от этого я почувствовал, что хочу сломать хребет на г л е ц у Надо было повесить на девушку табличку, что она занята, прежде чем уходить от ее столика. Простите, но я не вижу, о ком вы говорите. Пожала плечами рыжая. Вон та брюнетка! Я уже рычал, потому что Эмилия уже пожимала руку этому вихрастому типу. Вон та в красном платье? Неуверенно переспросила эта жирафа. Да. Мое терпение стремительно заканчивалось. Молодой человек что-то вещал моей Эмили, а она кивала и улыбалась ему в ответ. Много у нее обычно заказов. Рыжая и долговязая пожала плечами. Не знаю. Она не из наших. В смысле не из ваших? Посмотри еще раз. Ай! Вы делаете мне больно. Сам того не заметив, я слишком сильно сдавил запястье девушки. Тут же разжал руку. Прошу прощения. Вы уверены, что она не искортница? Совершенно точно. Девушка смирила меня недовольным взглядом, уже не скрывая своего отношения ко мне. Мы все друг друга хорошо знаем и способны узнать даже после пластической операции. Как никак много лет бок о бок работаем на одних и тех же мероприятиях. Понятно, процедил я и стремительно направился к столу, где оставил Эмилию. От одного моего взгляда парень, что ухаживал за девушкой, изменился в лице и быстро испарился. Эмилия, да? отозвалась девушка с легкой п о л у у л ы б к о й как будто она только что не обрабатывала следующего клиента в моё короткое отсутствие. Я несколько секунд смотрел на неё, а затем решился. О каком договоре шла речь? э м и л и я Нуар. Он подошел ко мне злой и сердитый, глазами тали молнии. Странное настроение для изобретателя, который только что узнал, что может сделать из концепции двигателя нового поколения первый прототип. Это же существенно уменьшает стоимость испытаний. Возможно, у него какие-то проблемы? Передумал брать меня на работу? Может, поссорился со своей девушкой? Последняя мысль как-то о с т р о резанула, и мне почему-то захотелось, чтобы у Адриана Маренго не было девушки. С другой стороны, я сама видела многочисленные фото, снимки гения со множеством красивых таноржек, и с моей стороны будет откровенной глупостью и самообманом думать, что у него никого нет. Изобретатели. Элита т а н о р г а вокруг них всегда вьются самые привлекательные женщины. Я, конечно, далеко не дурнушка, но среди этих идеальных девушек у меня точно нет никаких шансов. Пока Адриан отходил пообщаться с Джекобом, ко мне подошел друг нашей семьи, Марик Торк. Он время от времени помогал отцу тестированием кормушек для животных и неоднократно делал комплименты моей внешности. Конечно, они были стары, как двигатель внутреннего сгорания, но сейчас на форшете среди толпы незнакомых лиц я действительно обрадовалась, увидев Марика. Маренго прогнал Торга одним лишь взглядом. Эмилия. Адриан назвал мое имя так, что в горле запершило, а щ у к и з а а л е л и Мысли о Марике Торге тут же покинули голову. Этот потрясающий низкий медовый голос в купе с мощным торсом и красивыми чертами лица будил мою и без того буйную фантазию. Наверное, я все-таки перебрала вина этим вечером. Да. Он несколько секунд смотрел на меня с нечитаемым выражением лица. Мир сузился лишь до нас двоих. Я больше не слышала шума толпы. Утонув в бархатном взгляде мужчины, который подошел на неприлично близкое расстояние и сейчас чуть нависал надо мной, однако впервые в жизни мне не захотелось отойти или отстраниться, скорее наоборот прижаться. Адриан резко выдохнул и спросил так, будто от этого зависела вся его жизнь. О каком договоре шла речь? О договоре трудового найма. Я р а с т е р я н н о захлопала ресницами. Я хотела бы стать вашим дизайнером, проектировщиком. Вселенная, это самое странное собеседование, которое я только могла себе представить. Мучительно долгую минуту изучающий взгляд Адриана блуждал по моему лицу, щекам и губам, от чего я почувствовала, как краснею еще сильнее. А затем гений наклонился близко, близко к моему уху и произнес: «У меня встречное предложение, Эмилия. Выходите за меня замуж». Конец.